Правило 23. Баланс натрий-калий. Важным правилом питания является сохранение правильного соотношения натрия и калия в продуктах питания. Оно определяет очень многие показатели. От общего тонуса до здоровья костей и, что важнее всего, артериального давления. Проблему солевого дисбаланса решить достаточно легко. Для этого нам нужно уменьшить употребление натрия, перестав солить и снизив долю готовых продуктов питания и увеличить поступление калия, есть больше цельной растительной пищи. Это позволит вам не только снизить риск артериальной гипертензии, но и лучше себя чувствовать и выглядеть. Как появилась проблема? В древние времена наша среда обитания была лишена источников соли, за исключением побережья. Получить натрий наши предки могли только через животную пищу. Нашему организму требуется натрий, Поэтому в условиях его дефицита у нас сформировались мощные системы его удержания. Интересно, что система удержания натрия через гормон альдостерон активируется не только при его потере, но и при стрессе. Ведь стресс — это и кровопотеря, и интенсивные физические нагрузки. В том и другом случае это потеря натрия и воды. Поэтому стресс может запустить механизмы удержания натрия и воды в организме. Вдали от моря охотники-собиратели могли обходиться без соли, но переход к земледелию с преимущественно углеводной пищей требует ее наличия – соляной голод. Так она стала дорогим товаром в прошлом. А вот калий широко содержится в растительной пище – от клубней до фруктов и ягод. Охотники-собиратели ели растительную пищу ежедневно, поэтому у нас в организме нет механизмов накопления и удержания калия. Мы никогда не испытывали потребности удерживать в организме калий. Более того, при стрессе организм даже активно избавляется от калия. Современная проблема баланса натрия-калий возникла, так как соль стала широко доступной и добавляется во все продукты скрытая соль. Формула сахар-жир-соль – это классическая триада фастфуда. Чем больше мы едим обработанных продуктов, тем больше едим натрия. А вот снижение потребления цельных растительных продуктов привело к тому, что мы потребляем намного меньше калия, чем нужно. Сейчас средний человек имеет суточное потребление натрия в 2-3 раза выше нормы, а калия, наоборот, в 2-3 раза меньше нормы. Как это влияет на здоровье? передание Соль заметно стимулирует дофаминовую систему мозга, поэтому вызывает переедание. Соленых продуктов мы съедаем больше, а вот на животных моделях избыток соли в диете приводил к ангидонии – снижению способности получать удовольствие, а полное исключение – к депрессии. Для нашего организма соль – это фактор выживания. Команда «Ешь, сколько влезет и запасай впрок». В нашем организме есть специальные системы удержания и запасания натрия. Интересно, что родители, злоупотребляющие солью, могут передать эту тягу детям через эпигенетические механизмы. Водный баланс. Калий и натрий оказывают противоположные действия на водный баланс. Калий обладает мочегонным эффектом, а натрий задерживает воду. Калий нужен для выведения излишков натрия и воды из организма, поэтому богатая им пища уменьшает отечность. А вот избыток натрия может приводить к потере калия. Стресс, который приводит к задержке натрия, также может усилить не только артериальное давление, но и отечность. А сочетание стресс, соль, недосыпание и сладкое может нанести сильный удар по вашей внешности. Сердечно-сосудистые заболевания. В тех странах, где едят больше растительной пищи, меньше сердечно-сосудистых заболеваний. Так, гипертония, повышенное давление, встречается лишь у 1% населения, а вот в западных странах — у 30% населения. Ученые установили, что люди с дефицитом калия и избытком натрия имеют вдвое больший риск смерти от болезни сердца и на 50% повышенный риск умереть от прочих заболеваний. Рак желудка. Избыточное потребление соли связано с повышенным риском рака желудка и с раком толстого кишечника. Отечность. Очень частой проблемой является пастозность, рыхлость, отечность, вялость подкожной клетчатки в целом или в определенных частях тела. Откуда берется рыхлость у здорового человека без первичной патологии лимфатической системы? Виноват избыточный натрий, который накапливается в подкожной жировой клетчатке, где стимулирует увеличенный рост гиперплазию лимфатических сосудов с задержкой жидкости. Сеть лимфатических сосудов растет, а их тонус падает. И это все приводит к задержке жидкости. Помните, что весь избыток натрия и связанной воды хранится именно в подкожно-жировой клетчатке. Иммунитет. Натрий стимулирует иммунитет, что увеличивает риск аутоиммунных заболеваний. Более высокая концентрация натрия является активатором иммунной системы. Соль стимулирует активность иммунной системы на всех уровнях от дифференцировки Т-лимфоцитов до активности макрофагов. А вот дефицит натрия может ослаблять иммунную систему. Научно доказано, что избыток соли повышает риск заболеть рассеянным склерозом. Увеличение количества аллергий связано с тем, что высокосолевая диета нарушает иммунный ответ. Соль и метаболизм. Избыток натрия снижает чувствительность к инсулину и увеличивает риск ожирения. Даже совершенно здоровые молодые люди, употребляющие большое количество натрия, могут обнаруживать ухудшение своего здоровья. А людей с ожирением и употребляющих большое количество натрия, это приводит к ускорению процесса старения. Другие проблемы. Избыток натрия увеличивает риск заболеваний почек, остеопороза, катаракты, ухудшает кишечную микрофлору. Достаточное количество калия замедляет и предотвращает образование камней в почках и желчном пузыре. Основные принципы. Необходимо сохранять правильное соотношение натрия и калия в продуктах питания. Один к 3, один к 4. Баланс натрия и калия намного важнее, чем соблюдение конкретного количества. Обратите внимание, что наш организм нехватку натрия переносит легче, чем его избыток, так как есть системы хранения и удержания. А вот нехватку калия намного хуже, чем его избыток. Поэтому не страшно съесть иногда калия чуть больше, а натрия чуть меньше. Уменьшите количество натрия. Для этого сначала выявите основные источники натрия в вашем рационе. Как ни парадоксально, обычная соль, которую мы подсаливаем пищу, это всего лишь вершина айсберга 10 – 10-20% от общего количества натрия. Большая его часть содержится в готовых продуктах питания, которые и вовсе могут быть не солёными. Так 40-50% натрия поступает из хлеба и выпечки. Очень много соли в сырах, колбасе, до 3 граммов на 100 граммов колбасы, копченостях и тому подобном. Обратите внимание, что значительное количество натрия находится в виде многочисленных пищевых добавок. Натрия сорбат, натрия бикарбонат, натрия глутамат, натрия бензоат. То есть, чем больше у вас в рационе готовой еды, тем больше вы едите натрия. В целом, желательно потреблять не более 1500 мг натрия в день. Не солите пищу. Откажитесь от постоянного добавления соли, ведь если вы хоть изредка едите мясо, рыбу, яйца и готовую еду, то вам соли хватает. Увеличьте количество калия. Цельная растительная пища – это универсальный источник калия. Калий во фруктах и овощах отлично усваивается, так как сочетание глюкозы с минералами помогает лучшему усвоению калия клетками. Обратите внимание, что суточная потребность в калии в среднем 4700 мг в день. Она заметно увеличивается при физических нагрузках, беременности и при питании с большим количеством соли. При нехватке калия наблюдаются слабость, утомляемость, ускоряется образование камней, нарушается обмен веществ, задерживается жидкость в организме. Решить вопрос с калием очень просто. Ведь цельные овощи и фрукты содержат мало натрия и много калия. Выбирайте, что вам по вкусу. Фасоль, чечевица, капуста, картофель, банан, авокадо, свекла, помидор, салат, репа, редис, петрушка и многое другое. Как соблюдать правила? Идеи и советы. Постепенность. Без соли сначала все покажется безвкусным, но это нормально. За месяц чувствительность рецепторов меняется, и вы сможете восстановить вкусовую чувствительность и наслаждаться вкусами и оттенками. Избыток соли снижает вкусовую чувствительность. Изредка можно солёное. В том, чтобы изредка съесть что-нибудь соленое, опасности нет. Редкое употребление даже очень соленых блюд не навредит. Организм эффективно справится с этим. Добавляйте больше овощей к соленым блюдам. Переработанная растительная пища. Продукты, изготовленные из растений, тем не менее, чаще всего содержат избыток натрия. Так, подсоленный томатный сок содержит избыток натрия. Также много соли и в хлебе. Нехватка соли. Слишком низкое содержание натрия опасно и вредно. Но дефицит натрия у людей, потребляющих достаточно животной пищи и хоть изредка что-то из готовой еды, маловероятен. В группе риска могут быть веганы, не использующие соль и готовые продукты, люди, живущие в жарком климате, занятые тяжелым физическим трудом, после диареи и тому подобное. Сладкая и крахмалистая и отёчность. Инсулин действует на почки, стимулируя задержку натрия и жидкости, выделение альдостерона. Чем выше гликемическая нагрузка и чем меньше ваша чувствительность к инсулину, тем более вы отечны и хуже выглядите. Стресс. Стресс усиливает тягу к соленому и сам провоцирует задержку жидкости и натрия. При стрессе избегайте соленого и сладкого, спите достаточное количество времени. Релаксация улучшит ваше состояние и снизит отечность. При хроническом стрессе и ослаблении функций надпочечников может возникать дефицит натрия, так как организму его сложнее удерживать. Усталость. Дефицит калия и магния часто проявляется в виде постоянной усталости. Восполнение их уровней помогает улучшить тонус мышц и выносливость.